Малыш решил также ничего не рассказывать и о ворах, потому что мама все равно этому не поверит. — Ну, так что же? — настойчиво повторила мама, так не дождавшись ответа. — Не могла бы ты спросить об этом Гуниллу? — хитро сказал малыш и подумал. — Пусть-ка лучше Гунилла расскажет маме, как было дело. Ей мама скорее поверит, чем мне. — А, значит, это Гунилла, — разрезала простыню, — подумала мама.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 — Ведь когда босс вырос, я получил его старый велосипед и его старые лыжи и коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Я донашиваю его старые пижамы и его ботинки и все остальное. — Ну, а от его старой жены я тебя избавлю, это тебе обещаю, — сказала мама серьезно. — А нельзя ли мне будет жениться на тебе? — спросил малыш.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 сказала Гунилла. У маленького щенка был такой вид, будто он готов любить всех на свете, только бы его любили. И малыш полюбил этого щенка. О, как он его полюбил! Он нагнулся к щенку и принялся его ласкать и гладить, и тихонько присвистывать, и причмокивать. Все эти нежные звуки должны были означать, что черный пудель самый симпатичный. «Самый распрекрасный пес на свете!» Щенок вилял хвостом, всячески давая понять, что он тоже так думает. Он радостно прыгал и лаял, а когда дети свернули на свою улицу, побежал вслед за ними. «Может быть, ему негде жить?» — сказал малыш, цепляясь за последнюю надежду. Он ни за что не хотел расставаться со щенком. «И, может быть, у него нет хозяина?» «Ну да, наверное, нет». — согласился с малышом Кристер. Да замолчи ты! — раздраженно оборвал его малыш. — Ты-то откуда знаешь? — Разве мог понять Кристер, у которого был Йоффа, что значит не иметь собаки? — Совсем никакой собаки! — Иди сюда, милый песик! — позвал малыш, все больше убеждая себя в том, что щенку негде жить. — Смотри, как бы он не увязался за тобой! — предупредил Кристер. Пусть идет. Я и хочу, чтобы он шел за мной. — ответил малыш. — И щенок пошел за ним. Так он оказался у дверей дома, где жил малыш. Тут малыш взял его на руки и понес по лестнице. Сейчас я спрошу у мамы, можно ли мне оставить его у себя. Но мамы не было дома. В записке, которую малыш нашел на кухонном столе, было сказано, что она в прачечной, и что он может туда зайти, если ему что-нибудь понадобится. Тем временем щенок, как ракета, ворвался в комнату малыша. Ребята помчались за ним. — Видите, он хочет жить у меня! — закричал малыш, обезумев от радости. В эту самую минуту в окно влетел Карлсон, который живет на крыше. «Привет — Привет! — крикнул он. — Вы что, постирали эту собаку? Ведь у нее вся шерсть села. — «Хе -хе -хе -хе Это же не Йофа. Разве ты не видишь? — сказал малыш. Это «Моя собака!» «Нет, не твоя!» — возразил Кристер. «У тебя нет собаки!» — подтвердила Гунилла. «А вот у меня там наверху тысячи собак!» — сказал Карлсон. «Лучший в мире собаковод — это...» «Что-то я не видал у тебя никаких собак!» — перебил малыш Карлсона. «Их просто не было дома, они все разлетелись. Ведь у меня летающие собаки!» «Малыш не слушал Карлсона!» Тысячи летающих собак ничего не значили для него по сравнению с этим маленьким милым щенком. — Нет, не думаю, чтобы у него был хозяин, — вновь сказал малыш. Гунилла склонилась над собакой. — Во всяком случае, на ошейнике у него написано «Альберг», — сказала она. — Ясно, это фамилия его хозяина, — подхватил Кристер. Может быть, этот Альберг уже умер, — возразил малыш и подумал, что даже если Альберг существует, он, конечно, не любит щенка. И вдруг малышу пришла в голову прекрасная мысль. — А может быть, самого щенка зовут Альберг? — спросил он, умоляюще взглянув на Кристора и Гуниллу, но те лишь обидно рассмеялись в ответ. — У меня есть несколько собак по кличке Альберг, — сказал Карлсон. — Привет, Альберг! Щенок подскочил к Карлсону и весело залаял. «Вот видите!» — крикнул малыш. «Он знает свое имя!» «Альберг, Альберг, сюда!» Гунилла схватила щенка. Тут на ошейнике выгравирован номер телефона, безжалостно сказала она. «Конечно! У собаки есть личный телефон!» — объяснил Карлсон. «Скажи ей, чтобы она позвонила своей экономке и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются!» Карлсон погладил щенка своей пухлой ручкой. «Одна из моих собак, которую, кстати, тоже зовут Альберг, как-то на днях задержалась», — продолжал Карлсон. «Она решила позвонить домой, чтобы предупредить меня, но спутала номер телефона и попала к одному старому майору в отставке, проживающему в Кунгсхольме». «Это кто-нибудь из собак Карлсона?» — осведомилась Альберг. Майор обиделся и стал ругаться. «Осел!» «Я майор, а не собака!» «Так чего же вы меня облаяли?» — вежливо спросила Альберг. «Вот какая она умница!» Малыш не слушал Карлсона. Его сейчас ничто не интересовало, кроме маленького щенка. И даже когда Карлсон сказал, что он не прочь слегка поразвлечься, малыш не обратил на это никакого внимания. Тогда Карлсон выпятил нижнюю губу и заявил. «Нет, так я не играю». «Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться!» Гунилла и Кристер поддержали Карлсона. «Давайте устроим вечер чудес!» — сказал Карлсон, перестав дуться. «Угадайте, кто лучший в мире фокусник?» «Конечно, Карлсон!» — На перебой закричали малыш Кристер и Гунилла. «Значит, мы решили, что устроим представление под названием «Вечер чудес!» «Да!» — сказали дети. «Мы решили также, что вход на это представление будет стоить одну конфетку». «Да!» — подтвердили дети. «И еще мы решили, что собранные конфеты пойдут на благотворительные цели». «Как?» — удивились дети. «А существует только одна настоящая благотворительная цель — забота о Карлсоне». Дети с недоумением переглянулись. «А может быть, начал было Кристер? «Нет, мы решили» перебил его Карлсон. «А то я не играю!» Итак, они решили, что все конфеты получит Карлсон, который живет на крыше. Кристер и Гунилла выбежали на улицу и рассказали всем детям, что наверху у малыша сейчас начнется большое представление «Вечер чудес». И все, у кого было хотя бы пять эры, побежали в лавку и купили там входные конфеты. У двери в комнату малыша стояла Гунилла. Она отбирала у всех зрителей конфеты и клала их в коробку с надписью «Для благотворительных целей». Посреди комнаты Кристер расставил стулья для публики. Угол комнаты был отгорожен одеялом, и оттуда доносились шепот и собачий лай. — Что нам здесь будут показывать? — спросил мальчик по имени Кирре. — Если какую-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку. Малыш Гунила и Кристер не любили этого Кирре, Он вечно был всем недоволен. Но вот из-за одеяла вышел малыш. На руках он держал маленького щенка. — Сейчас вы все увидите лучшего в мире фокусника и ученую собаку Альберг! — торжественно произнес он. — Как уже было объявлено, выступает лучший в мире фокусник! — послышался голос из-за одеяла, и перед публикой появился Карлсон. Его голову украшал цилиндр папы-малыша а на плечи был накинут мамин клетчатый фартук завязанный под подбородком пышным бантом. Этот фартук заменял Карлсону черный плащ, которым обычно выступают фокусники. Все дружно захлопали, все, кроме Кирре. Карлсон поклонился. Вид у него был очень самодовольный. Но вот он снял с головы цилиндр и показал всем, что цилиндр пуст, точь-в-точь, точь, как это обычно делают фокусники. Будьте добры, господа! Убедитесь, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего, сказал он. Сейчас он вынет оттуда живого кролика, подумал малыш. Он видел однажды в цирке выступление фокусника. Вот будет забавно, если Карлсон и правда вынет из цилиндра кролика. Как уже было сказано, здесь ничего нет, мрачно продолжал Карлсон. И здесь никогда ничего не будет если вы сюда ничего не положите. И я вижу передо мной сидят маленькие обжоры и едят конфеты. Сейчас мы пустим этот цилиндр по кругу, и каждый из вас кинет в него по одной конфете. Вы сделаете это в благотворительных целях. Малыш с цилиндром в руках обошел всех ребят. Конфеты так и сыпались в цилиндр. Затем он передал цилиндр Карлсону. — Что-то он подозрительно гремит, — сказал Карлсон и потряс цилиндр. — Если бы он был полон, он бы так не гремел! — Карлсон сунул в рот конфетку и принялся жевать. Вот это я понимаю, благотворительность! — воскликнул он и еще энергичнее заработал челюстями. — Один Кирре не положил конфеты в шляпу, хотя в руке у него был целый кулек. — Так вот, дорогие мои друзья, и ты, Кирре. «Сказал Карлсон. Перед вами ученая собака Альберг. Она умеет делать все. Звонить по телефону, летать, печь булочки, разговаривать и поднимать ножку. Словом, все!» В этот момент щенок и в самом деле поднял ножку как раз возле стула Кирре, и на полу образовалась маленькая лужица. «Теперь вы видите, что я не преувеличиваю. Это действительно ученая собака!» «Ерунда!» — сказал Кирре и отодвинул свой стул от лужицы. — Любой щенок сделает такой фокус. Пусть этот Альберг немножко поговорит. Это будет потруднее. Ха-ха! Карлсон обратился к щенку. — Разве тебе трудно говорить, Альберг? — Нет, — ответил щенок. — Мне трудно говорить, только когда я курю сигару. Ребята прямо подскочили от изумления. Казалось, говорит сам щенок. Но малыш все же решил, что за него говорит Карлсон, и он даже обрадовался, потому что хотел иметь обыкновенную собаку, а не какую-то говорящую. — Милый Альберг, не можешь ли ты рассказать что-нибудь из собачьей жизни нашим друзьям и Кирре? — попросил Карлсон. — Охотно, — ответил Альберг и начал свой рассказ. — Позавчера вечером я ходил в кино, — сказал он и весело запрыгал вокруг Карлсона. Конечно подтвердил Карлсон. «Ну да!» «И рядом со мной на стуле сидели две блохи!» продолжал Альберг. «Что ты говоришь?» удивился Карлсон. «Ну да!» сказал Альберг. «И когда мы вышли потом на улицу, я услышал, как одна блоха сказала другой, ну как, пойдем домой пешком или поедем на собаке?» Все дети считали, что это хорошее представление, хотя и не совсем «Вечер чудес». Один лишь Кирре сидел с недовольным видом. — Он ведь уверял, что эта собака умеет печь булочки, — насмешливо проговорил Кирре. — Альберг, ты испечешь булочку? — спросил Карлсон. Альберг зевнул и лег на пол. — Нет, не могу, — ответил он. Ха — Ха-ха, так я и думал, — закричал Кирре. — Потому что у меня нет дрожжей, — пояснил Альберг. Всем детям Альберг очень понравился, но Кирре продолжал упорствовать. «Тогда пусть полетает! Для этого дрожжей не нужно!» — сказал он. «Полетаешь, Альберг?» — спросил Карлсон собаку. Щенок, казалось, спал, но на вопрос Карлсона все же ответил. «Что ж, пожалуйста, но только если ты полетишь вместе со мной, потому что я обещал маме никогда не летать без взрослых». «Тогда иди сюда, маленький Альберг!» — сказал Карлсон и поднял щенка с пола. Секунду спустя Карлсон и Альберг уже летели. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над люстрой, а затем вылетели в окно. Кирре даже побледнел от изумления. Все дети кинулись к окну и стали смотреть, как Карлсон и Альберг летают над крышей дома. А малыш в ужасе крикнул «Карлсон! Карлсон! Лети назад с моей собакой!» Карлсон послушался, он тут же вернулся назад и положил Альберга на пол. Альберг встряхнулся, вид у него был очень удивленный, можно было подумать, что это его первый в жизни полет. «Ну, на сегодня хватит, больше нам нечего показывать». «А это тебе! Получай!» И Карлсон толкнул Кирре. Кирре не сразу понял, чего хотел Карлсон. «Дай конфету», — сердито проговорил Карлсон. Кирре вытащил свой кулек и отдал его Карлсону, успев, правда, сунуть себе в рот еще одну конфету. «Позор жадному мальчишке!» — сказал Карлсон и стал поспешно искать что-то глазами. «А где коробка для благотворительных сборов?» — с тревогой спросил он. Гунилла подала ему коробку, в которую она собирала входные конфеты. Она думала, что теперь, когда у Карлсона оказалось столько конфет, он угостит всех ребят. Но Карлсон этого не сделал. Он схватил коробку и принялся жадно считать конфеты. «Пятнадцать штук», — сказал он, — «на ужин хватит. Привет! Я отправляюсь домой ужинать». И он вылетел в окно. Дети стали расходиться, — Гунилла и Кристер тоже ушли, малыш и Альберг остались вдвоем, чему малыш был очень рад. Он взял щенка на колени и стал ему что-то нашептывать. Щенок лизнул малыша в лицо и заснул, сладко посапывая. Потом пришла мама из прачечной, и сразу все изменилось. Малышу сделалось очень грустно. Мама вовсе не считала, что Альбергу негде жить. Она позвонила по номеру, который был выгравирован на шейнике Альберга, и рассказала, что ее сын нашел маленького черного щенка-пуделя. Малыш стоял возле телефона, прижимая Альберга к груди, и шептал, «Только бы это был не их щенок!» Но, увы, это оказался их щенок. «Знаешь, сыночек, кто хозяин Бобби?» — сказала мама, положив трубку. «Мальчик, которого зовут Стафан Альберг». «Бобби — Бобби? — переспросил малыш. — Ну да, так зовут щенка. Все это время Стаффан проплакал. В семь часов он придет за Бобби. Малыш ничего не ответил, но сильно побледнел, и глаза его заблестели. Он еще крепче прижал к себе щенка и тихонько, так чтобы мама не слышала, зашептал ему на ухо. — Маленький Альберг, как бы я хотел, чтобы ты был моей собакой! Когда пробилось семь, пришел Стафан Альберг и унес щенка, а малыш лежал ничком на кровати и плакал так горько, что просто сердце разрывалось.